Полина Геббль, Иван Аненков Одна из самых романтичных историй любви XIX века, героями которой стали француженка-аристократка Полина Геббль и русский кавалергард Иван Аненков, началась в 1821 году, когда 23-летняя девушка, работавшая модисткой в одном из парижских домов мод, По предложению торгового дома Дюманси приехала в Россию и устроилась на работу продавщицей модного салона. Неизведанная страна, о которой с раннего детства Полина слышала самые невероятные истории, манила и пугала ее. Однако, как вспоминала намного позже французская подданная, сердце ее было полно предчувствием встречи на чужой земле с русским мужем. Через два года пребывания в России мадмуазель Гебль встретилась с поручиком гвардии кавалергардского полка Иваном Александровичем Анинковым. Их знакомство произошло в доме Дюманси, где любила совершать покупки богатая аристократка Анна Ивановна Аненкова, часто захаживая туда в сопровождении своего сына. Анинковы были одной из самых знатных и богатых московских семей, а стать супругой красивого, обходительного, да к тому же обеспеченного Ивана Александровича стремились лучшие красавицы города. Однако сердце кавалергарда молчало, и связывать свою жизнь семейными узами красавец-офицер пока не желал. До того дня пока не увидел продавщицу модного салона, изящную, хорошо воспитанную, обладавшую особой красотой девушку. С тех пор Анинков стал бывать в этом салоне чаще. Мадмуазель Геббель поражала его не только своей оригинальностью, утонченной внешностью, но и живым умом, обаянием и душевной добротой. Их страстный роман развивался не сразу. Спустя несколько месяцев торговый дом Дюманси приехал на ярмарку в Пензу. Неожиданно для себя... Молоденькая продавщица встретила там же и Аненкова, с которым была знакома всего несколько месяцев. Статный красавец подошел к девушке, предложил ей прогуляться по ярмарке и посоветовать в выборе лошади, за которой и приехал кавалергард в Пензу. Через несколько дней он признался Полине в любви и предложил ей стать его женой, обвенчавшись тайно. Молодой человек не стал скрывать что строгая мать, если узнает, не позволит сыну вступить в столь неравный брак и сделает все, чтобы разлучить влюбленных. К удивлению Ивана, Полина его предложение отвергла. Однако он не потерял надежду, продолжая и после возвращения в Москву добиваться от возлюбленной согласия на тайный брак. Шло время... Но сколько бы юный кавалергард не клялся любимой француженке в самых искренних и пылких чувствах, он так и не получил от нее долгожданного ответа. Ивану ничего не оставалось, как отступить, однако разрывать отношения с Полиной он не желал. Более того, привязываясь к французской возлюбленной все сильнее, Анинков даже раскрыл ей тайну о том, что состоит в неком закрытом политическом обществе который готовит несколько восстаний, в том числе и на Сенатской площади. Во время декабрьских событий 1825 года, когда Иван Александрович был арестован и отправлен в Петербург, Полина уже ждала ребенка. Она не смогла последовать за возлюбленным в чужой город, где в Петропавловской крепости был заточен любимый сердцу кавалергард, однако послала туда доверенного человека, который постоянно докладывал ей о состоянии возлюбленного. В апреле 1826 года Полина Гебель родила дочь, которую назвала Александрой, а через несколько дней отправилась в Петербург, чтобы добиться долгожданного свидания с Аненковым. Не зная русского языка, имея смутное представление о правах заключенных, француженка не только подкупила охранников, но и договорилась с ними о том, чтобы ее пропускали к Ивану Александровичу несколько раз в неделю. Так мадмуазель Гебль удавалось встречаться с Аненковым, тайно принося в сырую тюремную камеру теплую одежду и немного вина. Прожив некоторое время в Петербурге и страдая от тяжелого положения декабристов в тюрьме, Полина вернулась в Москву и решительно направилась к Анне Иванне Аненковой, за помощью. Она надеялась получить от той немного денег, чтобы иметь возможность устроить побег любимому и навсегда увезти его из страны, где ему грозила либо смерть, либо страшная каторга. Однако мать Ивана, будучи женщиной хладнокровной и жесткой, отказала подруге сына, заявив, что ее сын не станет беглецом и трусом. Полина Гебль, отчаявшись и не найдя нужной суммы, вернулась в Петербург. С трудом ей удалось добиться свидания с Иваном, от которого узнала, что скоро заключенных отправят в Сибирь, где им предстоит прожить до конца своих дней. Аненков не верил плачущей Полине, обещавшей, что она во что бы то ни стало отправиться с ним на каторгу. Десятого декабря Иван Александрович отправили в Читу, а для Полины Геббель начались страшные месяцы ожидания ответа от царя Николая I и разрешения незаконной супруги, заключенного офицера, отправиться вместе с ним в ссылку. Месяцы шли, а ответ так и не приходил. И тогда Полина решилась на последний шаг, добившись личной встречи с царем и отдав тому свое прошение. «Я всецело жертвую собой человеку, без которого не могу долей жить», писала она в письме, адресованном императору. «Это самое пламенное мое желание. Я была бы его законной супругой в глазах церкви и перед законом, если бы я захотела приступить правила совестливости». Николай I, прочитав письмо, был настолько тронут ее искренностью, что не стал препятствовать и разрешил Гебель отправиться в Сибирь, выделив даже небольшое пособие на дорогу. В конце 1827 года, оставив дочь у Анны Ивановны Анинковой, Полина Геббель выехала из Москвы, чтобы лишь к марту 1828 года прибыть в Читу. Первая встреча с Иваном Полину поразила настолько, что она запомнила ее на всю жизнь. Он шел в старом тулупе с разорванной подкладкой, с узелком белья, который он нес под мышкой. Я сошла поспешно вниз, но один из солдат не дал нам поздороваться. Он схватил Ивана Александровича за грудь и отбросил назад. У меня потемнело в глазах от негодования, я лишилась чувств. Только спустя несколько дней француженке удалось поговорить с возлюбленным. В своих воспоминаниях она так рассказывала о второй встрече. Он был закован и с трудом носил свои кандалы, поддерживая их. Невозможно описать нашего первого свидания, той безумной радости, которую мы предались после долгой разлуки, позабыв все горе и то ужасное положение, в котором находились в эти минуты. Я бросилась на колени и целовала его оковы. Через месяц. 4 апреля 1828 года Полина Геббель стала женой бывшего офицера Кавалергарда Ивана Анинкова, а при венчании в михайло Архангельской Острожной церкви приняла православное имя Прасковьи Егоровны Анинковой. Однако встречаться с супругом разрешалось не более двух раз в неделю, а все остальное время женщины, приехавшие в Сибирь следом за своими мужьями, были вынуждены проводить в домашних заботах и подготовке к очередной встрече с супругом. Полина завела огород, показывала женщинам, никогда не знавшим домашних забот, как вести хозяйство и готовить, смотрела за детьми и учила русский язык. В 1829 году француженка родила девочку, которую нарекли Анной, а спустя год — дочь Ольгу. Всего Полина рожала 18 раз, однако в живых осталось лишь шестеро детей Анинковых. Через два года заключенных перевели на завод, охрану немного ослабили, и женщины могли навещать мужей по нескольку раз в день. К 1835 году каторжные работы были закончены, а декабристов отправили на поселение. Семью Анинковых распределили под Иркутск, а через пару лет они направились в Туринск, где Ивану Александровичу разрешили поступить на гражданскую службу. Характер супруга с каждым годом становился все тяжелее. Аненков требовал постоянного внимания и заботы и часто был невыносим, однако Полина, обладавшая удивительно мягким и добродушным характером, сглаживала все конфликты, а в ссорах старалась во всем уступать мужу. В 1841 году чита Анинковых была переведена в Тобольск, а спустя 15 лет после амнистии 1856 года в Нижний Новгород, где супруги прожили около 12 лет. Иван Александрович несколько раз избирался мировым судьей, занимал должность председателя Нижегородского дворянства, а Полина являлась попечительницей Нижегородского женского мариинского училища. В то же время она занялась написанием книги «Рассказы воспоминания», где раскрыла всю правду о пребывании женщин в ссылке. Оставив любимых детей и привычную жизнь богатых аристократок, последовали в далекую Сибирь, чтобы быть рядом со своими мужьями. До конца своих дней Полина Аненкова Не снимала браслет и нагрудный крест вылитый из кандалов мужа, словно напоминание о тяжелых трагических днях и преодолевающем все трудности в великом чувстве любви. Она умерла четырнадцатого сентября тысяча восемьсот семьдесят шестого года. После смерти супруги Иван Александрович впал в болезненное состояние, а через год и четыре месяца его не стало. Его сердце остановилось двадцать седьмого января 1878 восемьсот семьдесят восьмого года в нижнем новгороде ставшим последним пристанищем влюбленной пары